5. Айлен ясно дала понять, она не возьмёт Ратти и Гуратина, но Гуратин и сам не хотел идти, а Ратти обрадовался, решив, что безопасники поверили в мою непричастность к убийству Лутрана. Айлен никак не показала, что недовольна моим присутствием. Было бы легче, если бы она это сделала, потому что тогда я знал бы, в каком положении нахожусь и можно ли мне вести себя как засранец. В сопровождении двух безопасников, сетевые идентификаторы Фарид и тифони инспектора портовой администрации, сетевой идентификатор Гамила и портового бота, мы прошли до конца пассажирских причалов и через ворота в грузовой сектор. Я наскоро покопался в архиве местных, общедоступных новостей сохранения и выяснил, что означает должность айлен власти сохранения сохранение вызывают ее для расследования дел, в которых не могут разобраться, как на станции, так и на планете. Она также занималась семейными и трудовыми спорами, то есть часто разговаривала с расстроенными людьми. В общем, не такая уж крутая работа, как предполагало название. Инспектор портовой администрации Гамила получила информацию по сети и сообщила. «Этот грузовой корабль задержался здесь уже на два цикла. Мы ждали подтверждения на разгрузку, но она ещё не поступила, когда приказали закрыть порт». «Известно, по какой причине?» — спросила её Айлен. «Понятия не имею. Лалоу, так называется корабль, не отвечает на запросы», — раздражённо отозвалась Гамила. «На нём нет грузовых модулей и сообщения о разгрузке нет. Значит, груз ещё на борту». Айлен никак не отреагировала, но дроны заметили, как фариды и Тиффани многозначительно переглянулись. И неспроста. Раз у нас уже есть труп одного человека, связанного с этим кораблем, то с вероятностью в 42% корабль не отвечает на запросы не потому, что просто решил проигнорировать сообщение портовой администрации. Грузовой сектор торговых причалов не сильно отличался от пассажирской зоны. Здесь был большой зал прибытия с вереницей швартовых шлюзов в дальней стене. Повсюду стояли или висели под высоким арочным потолком большие грузовые боты. Такие обычно обитают с внешней стороны станции и таскают модули размером с корабль. Специализированные подъемники низшего уровня бездействовали, и только горстка людей и дополненных людей бродила среди штабелей-контейнеров. У яные стояли большие модули в ожидании когда их выгрузят через соответствующий шлюз и прикрепят к кораблям большинство кораблей стоящих в доке не использовало модули у них были грузовые отсеки которые приходилось разгружать через неудобные специализированные люки обычное дело для внесистемного некорпоративного корабля на сохранении высокие стандарты безопасности поэтому Прежде чем добраться до люка грузового корабля, мы прошли через две воздушные стены. Высокие стандарты безопасности — это очень хорошо, когда они предназначены для защиты людей от поломок люков и пробоин в корпусе, а когда они предназначены для защиты людей от беглых автостражей — не очень. Я послал запрос, но получил ответ только от маркера транзитного кольца — с указанием номера шлюза и названия корабля «Лалоу». «Значит, там нет бота-пилота, у которого я мог бы получить информацию». Удручающе. Я понятия не имел, что ещё я должен делать как член группы, и просто следовал за людьми, слушая их разговоры, как будто снова стал автостражем. Ну, то есть я и есть автостраж, но... Вы понимаете, о чём я. Айлен вызвала корабельный коммуникатор... Передала своё удостоверение личности и добавила. «Я — следователь по особым делам службы безопасности станции. Я здесь с инспектором портовой администрации. Мы хотим поговорить о грузовом корабле, законтрактованном вашим торговым концерном, который сейчас стоит в доке в общественном транзитном кольце. Это срочно!» Я остановился так, чтобы не попасть в поле зрения шлюзовой камеры. Ведь именно так и поступают автостражи. Портовый бот остановился рядом со мной. Отлично. Просто зашибись. Интересно, а он вообще на что-то способен, кроме как таскаться по порту и маячить неподалёку? Поступил сигнал, что коммуникатор принял запрос, и раздался голос, сопровождаемый сетевым переводом. «Только вы и портовая администрация!» «Портовые пятки оставьте снаружи». Интересно, какое слово алгоритм решил перевести на стандартный язык сохранения, как «пятки». Эта мысль пришла в голову не только мне. Тиффани прищурилась, а Фарид медленно произнес пятки одними губами. Айлен взглянула на Гамилу и сказала безопасникам мне и, очевидно, Боту. «Ждите здесь». Люк открылся, они вошли, и мой модуль оценки угроз зашкалило. Первым делом я проверил дроны из охраны Мензах, хотя они и послали мне отчёты по расписанию, 11 секунд назад. Всё было в порядке. Мензах по-прежнему находилась в офисе совета, большое совещание перетекло в несколько мелких. Она вместе с четырьмя членами совета просматривала по сети документы, при этом все пили горячую жидкость из чашек. Ну, как любят люди. алина Гамила только что вошли в шлюз, и люк закрывался. Мне хотелось броситься за ними, но я сдержал порыв, иначе выглядел бы как настоящий беглый автостраж. И люк закрылся ох киллербот кажется ты совершил ошибку фарид откашлялся э, так ты вправду автостраж ага здесь мне часто задают такие вопросы ты говоришь по сети сайлен элен могла установить приватное соединение с сотрудниками службы безопасности и не включить меня э, сейчас нет Фарид нахмурился и посмотрел на люк. «Балин, ты поддерживаешь связь с инспектором Гамилой?» «А это ещё кто такой?» «А, да это же Бот». Балин наклонил голову и ответил. «Нет». Тиффани сжала дубинку и нерешительно переступила с ноги на ногу. «Вот, кстати, охранники станции не вооружены, не считая телескопических дубинок». Они даже не бьют током, служат только для того, чтобы бить или отгонять пьяных, которые часто становятся агрессивными. А излучатели-безопасники получают только в случае чрезвычайной ситуации, когда приходится обороняться от других излучателей. И это правильно, потому что чем меньше людей бегает вокруг с оружием, тем лучше. Я говорю это как автостраж, в которого много раз стреляли, часто мои же клиенты, случайно или намеренно. Но это также означало, что Айлен на корабле без оружия. Я попытался установить соединение с Айлен или Гамилой. Тщетно. Я отправил тестовое сообщение, запрос, который прошел бы через коммуникатор или сеть корабля, но опять безответно. А значит, мой сигнал глушат, и глушилка активировалась после того, как закрылся люк. К чёрту запрет на взлом систем. Я внедрился в сеть портовой администрации и соединился с системой мониторинга, поддерживающей постоянное соединение со всеми кораблями в порту. С её помощью я взломал безопасное соединение корабля с сетью и попытался подключиться к его камерам, но не нашёл никаких видеоканалов, не считая дурацкой камеры-шлюза. Зато обнаружил источник аудио, но услышал только крики людей где-то вдалеке. Видимо, в другой части корабля, далеко от записывающего устройства. Я решил пробиться к Айлен, усилив сигнал ее подключения к портовой сети. Я усилил сигнал до такой степени, что уловил исходящий от нее всплеск статического электричества и перенаправил его в сеть системы безопасности станции. Тиффани и Фарид испуганно переглянулись, а бот Балин развернул сеть датчиков со своего затылка. Я очистил канал от помех, там был идентификат Райлен, и она посылала службе безопасности станции призыв о помощи. Ну вот, я с самого начала знал, что дело дрянь, но стоял здесь как идиот и позволил этому случиться. Я повернулся к Тиффани и Фариду. «Я должен пойти туда». Фарид положил ладонь на свой интерфейс, посылая еще один срочный запрос о помощи на коммуникатор службы безопасности. Тиффани действовала более решительно. Вытащив дубинку, она приказала. «Балин, проведи нас внутрь». Портовый бот распрямился, оказавшись вдвое выше меня. Если честно, до сих пор я и не подозревал, что он пригибается. Вытянул руку, ткнул паучьими пальцами по контрольной панели рядом с люком и отправил запрос, видимо, с дешифратором. Люк отъехал в сторону. «А, так вот, чем занимается портовый бот, когда не болтается без дела?» «Мимо прожужжали мои дроны, и я нырнул в люк вслед за ними. Вот чем занимаюсь я, когда не болтаюсь без дела?» Пройдя через шлюз, я получил с дрона изображение обшарпанного коридора с открытым люком в конце и неряшливым человеком, целью номер один, стоящим там со здоровенным излучателем в руках». Раздались сердитые человеческие голоса. За спиной цели и за люком находился большой отсек, от него отходили еще три коридора. Алина Гамила забились в угол, Айлин впереди раскинула руки, защищая Гамилу. Перед ними стояли еще три цели, двое с оружием. Цель номер два находилась ближе всего, наставив на них ракетную установку и орала. Первичная оценка цели номер три, скорее всего, выстрелит. Она была дальше от заложников и тоже кричала, размахивая ракетной установкой. Предупрежденный открывающимся люком, цель номер один успел развернуться ко мне и поднять оружие. Вслед за мной шли еще два человека, и поэтому я не увернулся, но и защищать их от разряда собственной головой тоже не хотелось. Я выстрелил из правой руки и попал в оружие цели. Я мог бы стрельнуть и в лицо, но не считал его серьезной угрозой. Он взвизгнул и отпрыгнул в сторону, а я бросился на него. Я треснул его головой о край люка и отбросил поврежденное оружие. Я швырнул цель номер один в открытый люк перед собой, отвлекая остальных целей, и переступил через порог, бросив сломанное оружие в вооруженную цель номер два. Оружие отскочил от ее головы, а я выстрелил из левой руки в цель номер три, попав ей в грудь и плечо. Не прерывая бег, я врезался в невооруженную цель номер 4 и швырнул его на цель номер 3. Та покачнулась и выронила оружие. Оба рухнули на пол, а я затормозил спиной Кайлен и Гамиле. Я отправил отряд дронов быстро проверить отсек, а потом разбил их на мелкие группы. Три группы заняли позицию по центру, остальные полетели через люки в поисках других целей. Неидеальный результат. Я действовал не слишком быстро. Пытаясь защитить Тиффани и Фарида от выстрела, я слегка притормозил. А кроме того, я точно не знал, враждебны ли цели или просто туповаты, поэтому вел себя сдержанно. Цель номер три корчилась на полу, пытаясь схватить оружие. Прежде чем я успел снова в нее выстрелить, ввалились Тиффани и Фарид, который поднял оружие. Цели номер один и номер четыре были оглушены и не пытались пошевелиться. Цель номер пять легла на пол и вопила без причины. Цель номер два растянулась на полу, притворяясь, что потеряла сознание. Я бы забеспокоился о том, что неизвестные пока цели попытаются запереть нас изнутри. Ничего бы не вышло, но все равно раздражает. А никому не пожелаешь оказаться запертым на корабле с раздраженным автостражем. Да-да, никому. Но караульные дроны показали, что бален встал в шлюзе и вытянул четыре лапы, чтобы тот не закрылся не двинулась дальше и заняла позицию слева от меня. «Мы вызвали подмогу», — сказал Фарид. «И я предупредил медиков». Получив видео с дронов, я понял, что на корабле нет груза, жилое пространство совсем крохотное. Дроны не нашли других пассажиров. Изнутри было легко отключить глушилки, и я достал из корабельной сети список пассажиров и снова проверил отсек. «Чисто. Здесь весь экипаж». Устав от уловок цели номер два, я повернулся к Айлену Гамиле. «Вы ранены?» Цель номер два схватила упавшую ракетную установку. Я пнул по оружию, отбросив его к Тиффани. Та подхватила его и обезвредила. Да, в этом не было необходимости, мне просто хотелось покрасоваться. «Мы невредимы», — ровным тоном ответила Айлен, хотя ее лоб взмок от пота, а сердце по-прежнему билось учащенно. Её куртка и рубашка были растрёпаны, как будто кто-то схватил её за грудки и толкнул. «Спасибо за вмешательство!» Гамила прислонилась к стене, прижав руку к груди. «Я даже не могу точно сказать, что случилось! Они нам угрожали и даже не стали слушать, зачем мы здесь!» «Вы пришли, чтобы захватить наш корабль!» — рявкнула цель номер два, а сеть перевела. «Гнусные корпорации! Вы натравили на нас автостража!» Я повернулся и посмотрел на неё сверху вниз. «Вы не знали, что у них есть автостраж, пока не появились мы. Попробуй ещё разок». Цель номер два наморщила лоб, глядя на меня, а её рот так и остался открытым. «Заткнись, Фен», — простонала цель номер пять. «Они захватят наш корабль!» элен настороженно покачала головой. «Об этом следовало задуматься до того, как вы на нас напали», — сказала Гамила. Караульные дроны показали, как через внешний люк врывается спецгруппа быстрого реагирования. Балин открыл для них проход, зашагал по коридору и скрючился, чтобы влезть в наш отсек. Потом протянул лапу к Гамиле и, когда та ухватилась, вытащил ее из корабля. Пока они не ушли, никто не пошевелился. Затем в отсек ввалилась спецгруппа, и Айлен отдала приказ. «Арестуйте всех, имеющих отношение к этому кораблю. Они явно не желают разговаривать с нами здесь, так что мы поговорим на станции». «Мало кто добровольно согласился бы идти в офис службы безопасности станции. Это мягко выражаясь». Я никогда раньше не был в офисе службы безопасности ни на одной станции. А иначе же превратился бы в груду запчастей и мусора, и вы бы это не читали. Автостражи обычно не использовали на станциях корпоративного кольца. Уж точно не для обычного поддержания порядка. Нас размещали на станции только в качестве крайней меры. Например, чтобы отразить нападение пиратов а станции с центрами подготовки автостражей вряд ли подверглись бы нападению, разве что откуда-то взялась бы целая армия пиратов или очень-очень глупых пиратов. У частной охранной компании «Чистокол», работающей на «Сер Криз», имелся автостраж для охраны заложников на тран Роллинг-Хайфе, потому что они боялись меня. А когда я сбежал с мензах, Вслед за нами послали двух автостражей одного боевого автостража. И чем это для них обернулось? В общем, поскольку большую часть своей жизни я был беглым автостражем, то предпочитал держаться подальше от служб безопасности. Офис службы безопасности сохранения находился рядом с портовой администрацией и отделял зону посадки от остальной станции. Входы в оба офиса были и со стороны административного сектора станции, и со стороны транзитного кольца. Вскоре после моего приезда сюда я получил доступ к карте офиса службы безопасности из архива станции. На первом уровне находилась общественная зона, куда люди приходили, чтобы пожаловаться друг на друга и заплатить штрафы за нарушение правил перевозки грузов и стыковки. На сохранении существовало две экономики. Одна — сложная бартерная система для жителей планеты, а другая — валютная, для гостей и взаимоотношений с другими государствами. Большинство жителей сохранения не понимали, насколько важна твердая валюта на корпоративном кольце. Но совет это понимал, и Мензек говорила, что портовые сборы вполне способны обеспечить станцию — Нет нужды истощать ресурсы планеты. Второй уровень был намного больше. Здесь располагались кабинеты, конференц-залы и хранилища аварийного оборудования. Имелось также отдельное помещение для тюремных камер, отдельная секция для хранения и анализа образцов потенциально опасных грузов, а также небольшая медицинская зона, которая, похоже, использовалась в основном для задержанных в состоянии опьянения. Спецгруппа быстрого реагирования ввела задержанных через вход из транзитного кольца. Цели номер два и номер три уже привезли на каталках в медотсек, но остальные могли передвигаться самостоятельно. Разумеется, сканеры оружия у входа на станцию встрепенулись при моем появлении. Возникло некоторое замешательство. Спецгруппа решила, что кто-то напортачил и не обыскал задержанных. Я простоял две минуты и двенадцать секунд, дожидаясь, сообразит ли кто-нибудь в чём дело, пока они снова обыскивали задержанных в поисках оружия, о котором оповестил сканер. В их пользу скажу, что они впервые правильно провели обыск. Я проверил с помощью сканирования и визуального осмотра и конфисковали интерфейсы задержанных. Среди тех не оказалось дополненных людей — Видимо, в государствах за пределами корпоративного кольца, которые использовали сохранение в качестве транзитной станции, встраивать в людей сетевые интерфейсы было не принято. Но безопасники забыли, что за их спинами стоит автостраж, а это уже говорит не в их пользу. В конце концов, я закатал рукав и поднял руку. Когда я использую встроенные излучатели, в ткани появляются дыры, поэтому я часто меняю рубашки. «Эй, вот он я!» Все уставились на меня. «Это ж вонючий автостраж, говнюки! Вы что, идиоты?» «Да, с этими целями будет интересно поболтать, сразу видно». «Это ведь вы очутились в каталажке, так что идиоты здесь только вы», — сказал я. «Похоже, цель номер четыре потрясли мои слова». «Автостражу не положено отвечать», — слабым голосом проблеял он. «Ага, будешь мне рассказывать». «А экипажам грузовых кораблей не положено брать портовых инспекторов в заложники. Но вот так уж обстоят дела». «Ведите их в здании рявкнула Айлен. Безопасники поспешили занять более удобные позиции, чтобы провести цели через вестибюль. Пока я расправлял рукав обратно, Айлен остановилась рядом. «Не знаю, чего я ожидал, но уж точно ничего хорошего». Но она вполголоса произнесла. «Я только что получила предварительный отчёт от инспекторов портовой администрации. Они провели первоначальное сканирование трюма Лалу и грузовые контейнеры пусты. Кроме того, нет записи о том, чтобы с корабля что-либо выгружали». Пусты? Что за бред? Я на секунду замер, не отпуская рукав. Оценка угроз резко скакнула. Попытался отправить отчет даже модуля оценки рисков, который давно уже требовалось очистить и перезагрузить. Мне пришло в голову множество мыслей, но высказал я только одно. Тогда зачем он здесь торчал? «Мои дроны показали, что на корабле, где убили Лутрана, не было грузовых модулей. В то время мне это не показалось важным, ведь раз корабль находится в порту, значит, скорее всего, ждёт погрузку модулей». «Хороший вопрос», — отозвалась Айлен. Выражение её лица было по-прежнему нейтральным, но я не сомневался, что отчёт её заинтриговал в точности так же, как он заинтриговал и мой модуль оценки угроз. «Я не знал, зачем она мне это рассказывает. Разве что она получила отчет секунду назад, а после провала со сканированием оружия я остался единственным участником расследования, кто еще не облажался». Было бы неплохо, если бы она признала во мне единственного, кто способен расследовать подозрительный инцидент, не относящийся к нарушениям правил безопасной погрузки. вы вряд ли она так думала. «Для корабля из некорпоративной системы уж больно много они знают об автостражах», — сказал я. «Обычно нас сдают в аренду на шахты или другие изолированные объекты» либо лицензированным охранным компаниям. Они могли видеть автостражей в новостях и сериалах, но... Я так и не закончил предложение. Страх и ненависть этих людей отличались от страха и ненависти, которые могли появиться после просмотра сериалов вроде «Доблестные защитники», где беглые автостражи изображались злобными чудовищами. В реакции экипажа чувствовался личный опыт но у меня не было никаких тому подтверждений». «Хм». Айлен подняла брови. «Судя по судовому журналу, они даже ни разу не заходили в порт корпорации». «Должно быть какое-то объяснение», — сказал я, «потому что оно должно быть. Я привык всему находить логичное объяснение иначе мои нервные клетки поджарятся и снова появятся старые привычки». «В общем, ничего хорошего». «Вот мы их и спросим», — предложила Айлен, и пошла дальше. Возникла небольшая заминка, потому что пришлось заполнять документы на арестованных, и всем целям следовало пройти медицинское обследование, потому что так предписано правилами и бла-бла-бла. А кроме того, что важнее, Группа технических специалистов обыскивала корабль в поисках всего, что было похоже на первое — стерилизатор ДНК, второе — устройство, способное заглушить камеры наблюдения транзитного кольца, или третье — тележку, заляпанную подозрительными жидкостями. Портовой администрации также понадобилось время на сбор документации о корабле и пропавшем или несуществующем грузе. Мне поступили сообщения по сети. Одно от Ратти, в котором он спрашивал, все ли в порядке, не поймал ли я уже убийцу. Второе от Гурати, того же содержания хотя он и не спрашивал, все ли у меня в порядке. А третье от пинли Она просила немедленно с ней связаться. Да, немедленно, потому что это срочно. Я последовал за остальными в главное офисное помещение на втором уровне в центре которого висела большая голографическая карта станции, отображающая состояние всех шлюзов, воздушных стен и других систем безопасности. А бегущей строкой показывались данные о проверках грузов по всему порту. Вокруг карты располагались рабочие столы с плавающими дисплеями. На столах валялось слишком много контейнеров с остатками пищи. Несколько человек работали в сети — и при моём появлении ни один не поднял голову. Я нашёл незанятый уголок, где можно встать, отправил спасибо, отвечу позже, рати Гуратину, и вызвал Пинли. Первым делом она сообщила. «Я видела отчёт Индах по инциденту в грузовом порту, который она послала Мензах. Это Серкриз, да?» «Не знаю». «У меня просто не было достаточно данных, чтобы делать какие-либо предположения, кроме теоретического гадания на кофейной гуще, даже с информацией о Тайлен». «Это возможно», — добавил я. Её голос по сети звучал устало. «Мы когда-нибудь сможем забыть об этих говнюках». Я не хотел просто сказать «когда-нибудь», поэтому ответил. «Я не могу назвать сроки». Но сэр Криз не может получить валюту, чтобы выкупить компанию. А даже если бы сумела, то уже слишком поздно. Сэр Криз приказал частной охранной фирме напасть на истребитель компании. И что ещё хуже, это почти получилось. Обратного пути уже нет, по крайней мере в том, что касается компании. В зал вошёл Фарид, заметил меня и сказал. «Мы собираемся выпить чаю. Тебе...» Я приглушил сеть и ответил. «Я не ем». «А, точно!» Он отошёл. Служба безопасности станции запросила документы у главного юрисконсульта, касающиеся посредничества в грузоперевозках между корпоративным кольцом и внесистемными политическими образованиями и торговыми концернами. «Похоже, помимо убийства они подозревают мошенничество или контрабанду. Тебе нужна копия отчёта?» спросила Пинли. "Да, Фарид вернулся и пригласил пойти вместе с ним. Мне пора. Разберись, что за фигня там творится", напоследок сказала Пинли и разорвала соединение. Я последовал за Фаридом из офисного помещения в конференц-зал. Индах и Тюрл сидели за столом перед большим плавающим дисплеем. Тот был разделён на три секции с изображениями небольших комнат. В каждом, напротив одной из целей, сидел безопасник из спецгруппы. Айлен была в комнате с целью номер пять. Да, я решил, что цель номер пять, вероятно, лучше всех осведомлена о том, зачем они прибыли на сохранение. А ещё два безопасника сидели с целями номер два и номер четыре. Цели номер один и три, видимо, по-прежнему находились в медоотсеке. Я подключился к их сети по отдельным каналам, чтобы при необходимости просмотреть позже. В данный момент Айлен и остальные объясняли целям, какие права они имеют при задержании на территории Альянса сохранения. Прав было много. Наверняка намного больше, чем у человека, задержанного службой безопасности на станции корпоративного кольца. Индых помахала мне, приглашая сесть. Это выглядело немного странно. Ну, совсем чуть-чуть. Меня приглашали сесть в офисе службы безопасности станции. Обычно автостражу не дозволялось сидеть ни во время работы, ни в свободное время, если его могут застукать. Фарид, тифони и трое других безопасников стояли у двери и наблюдали. Мне никогда не удавалось понять, каким образом люди решают, кому и где садиться. Это всегда происходит по-разному. На столе тоже стояли чашки и маленькие тарелки с остатками пищи. Люди вечно что-то жуют. Айлен и другие по трем разным каналам начали задавать вопросы. В основном такие, как «Кто вы?», «Зачем прибыли на станцию?» и «Что вы тут устроили?» Ответы целей были довольно последовательными. Они коммерсанты с так называемой инди-станцией Вэй-Брогаттон. Быстрый поиск публичной библиотеки сохранения подтвердил ее существование. И перевозят небольшие грузы по регулярному маршруту. Они никогда, никогда в жизни не имели дел с корпоративным кольцом. И никогда не брали пассажиров. Никогда-никогда. «Специальные правила вейброга не позволяют перевозить пассажиров без лицензии. Цель номер пять решительно это заявила». «Ну да, ну да. Экипажи, берущие в заложники персонал станции, обычно строго следуют правилам», — пробормотал Тьюрал. Индекс согласилась с ним. «Они явно чего-то боятся, и это связано с пассажирами и грузом». Она подключилась к закрытой сети следователей, к которой мне доступа не дали. Взламывать я её не стал, потому что мне дозволялось только сидеть, а не принимать участие в расследовании. Двое других следователей, Суар с целью номер два и Мотив с целью номер четыре, начали расспрашивать о маршруте корабля, который, по словам целей, совершенно точно перевозил грузы, а не пассажиров. Куда шёл корабль? Что вёз? где выгружал и получал товары, всё в мельчайших подробностях. Айлен попыталась проделать то же самое с целью номер пять, но потом недружелюбно улыбнулась и сказала. «Так, а теперь потрудитесь объяснить, зачем вы похитили сотрудника службы безопасности станции и инспектора портовой администрации?» «Они слишком рано задавать такие вопросы», — спросил Фарид у Индах. Она слегка наклонила голову. «Может, и нет». Цель номер пять аж затряслась от злости. «Яня, не... мы этого не делали! Это недопонимание!» «Удивительно, но у меня возникло чувство, что это правда. Это было недопонимание». «Прежде чем спорить, вспомните о похищении сотрудника службы безопасности», сказала Айлен. «Но... это...» Цель номер пять уныло поникла. «Сейчас мой босс как раз передает обвинение в похищении судье станции сохранения». Поскольку босс Сайлен сейчас сидела перед экраном, скрестив руки на груди, видимо, это был тактический ход. Для меня он казался слишком очевидным, но ведь не меня арестовали за чудовищно глупую ошибку — «А не за чудовищную глупость, как я думал ранее». Эллен подождала, пока цель номер пять перестанет громко возмущаться. «Или у вас есть какое-то разумное объяснение?» — спросила она наконец. «Мы просто везли груз!» — с отчаянием произнесла цель номер пять. «Мы совершили ошибку! Слишком переусердствовали! Фен и Майру и пальцем никого бы не тронули!» «Но когда тебе в лицо тычут пушкой, выглядит совсем по-другому», по-прежнему спокойно заявила Айлен. «Они ждали кого-то другого», — сказал я. «Незнакомцы». И решили, что Айлен солгала, будто она из службы безопасности. Все люди в зале повернулись и посмотрели на меня. Я всегда это терпеть не мог. Но Тиффани кивнула, а индекс заявила И я сама к этому склонялась. Цели номер два и номер четыре весьма убедительно описали торговый маршрут. Они явно приложили усилия, сочинив правдоподобную версию. Но цель номер четыре запутался в слишком детальном рассказе. Трижды запнулся и начал говорить сбивчиво. Возможно, у цели номер четыре была плохая память. «Мне всегда приходилось напоминать себе, что у людей нет полного доступа к архивам, сохранённым в нервной ткани. Это многое объясняет в их поведении». индекс что-то говорила по сети. Айлен остановилась, чтобы послушать, а затем спросила. «Из-за кого вы нас приняли?» Цель номер пять разволновалась, а потом подалась вперёд, набравшись смелости. «Транзитные станции, на которые мы обычно заходим, гораздо менее дружелюбные, чем это. Иногда корабли грабят тамошние работники. Вот мы и подумали». А Эллен кивнула, как будто есть хотя бы крохотный шанс, что она на это купится. «Транзитные станции в корпоративном кольце?» «Нет, нет, нет!» Цель номер пять возбужденно затряслась, подчеркивая возмущение. «Мы никогда там не были! Слишком много разрешений нужно получать! Мы не можем себе этого позволить, и это опасно!» Айлен внимательно посмотрел на нее. «Вы узнаете этого человека?» Она вызвала на экран изображение Лутрана. Не крупный план мертвого Лутрана, а снимок живого из общежития. В конференц-зале работали сканеры, и результаты в реальном времени показывались рядом с видеоэкраном. Рассказывая о правах задержанных, Айлен сообщила цели номер пять, что сканер будет включён, и это показалось мне излишней откровенностью. Но, может быть, я зря беспокоился, потому что у цели номер пять не участился пульс и не возникло никаких других сигналов, указывающих на то, что она узнала Лутрана. Цель номер пять нахмурилась, как бы говоря... «Почему она вообще об этом спрашивает?» «Э, нет», — сказала она. Мотив и суар получили схожие результаты. Цель номер два явно решила, что это какая-то уловка, а цель номер четыре потребовала объяснить, что это за тип. Пока все люди изучали результаты сканирования, я объявил. «Вероятность, что они лгут, ниже двадцати процентов». Я запросил по сети данные со сканера, чтобы обработать их побыстрее. Запрос данных, который демонстрируется прямо на экране передо мной, не считается взломом. И опять все посмотрели на меня, а потом на Индах, и так кивнула, не спуская глаз с лица цели номер пять. Похоже, она хорошо знала, что делает. Интересно было бы сравнить ее данные с моими». Затем я вспомнил главную причину, по которой занялся этим делом. Нужно узнать, нет ли тут связи с сэр Криз. Можно не деликатничать, и так сойдет. Обычно мои методы основывались на остатках кода компании и дурацких импровизациях, как ни странно, работающих. Айлен наклонила голову, неосознанный жест, когда она получала сообщение по сети от мотива и суара. «Вот более чёткое изображение лица», — сказала она. На этот раз Лутран на изображении был мёртв, валялся в коридоре, там, где его бросили. Цель номер пять медленно покачала головой и прищурилась. «Нет, я его не знаю. А почему вы спрашиваете?» Цели номер два и номер четыре отреагировали примерно так же. Цель номер четыре даже поинтересовался, тот же самый ли это человек. Мотив, похоже, с трудом подавлял желание вздохнуть. Судя по мелькнувшему на лице Айлен волнению, я решил, что Индох отправила ей по сети новые указания. «Его имя Лутран», — сказала Айлен. «Его обнаружили...» Она резко замолчала, потому что сканер зашкалила. «Цель номер пять отреагировала». Она дёрнулась и покраснела от прилива внутренних жидкостей кожи. Цель номер два быстро заморгала и тоже покраснела, а цель номер четыре произнёс «Твою мать!». «Ага, вот оно», — тихо сказала Индах. «Так значит, вы знакомы?» — спросила у цели номер пять Айлен. Овладев собой, цель номер пять равнодушно ответила «Нет». Цель номер два скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Я отказываюсь разговаривать. Давайте, бросьте нас в камеру». «А что с остальными?» — встревожился цель номер четыре. Раздражение на лице мотива сменилось спокойствием. Правда, на него не был направлен сканер. «Я проверю», — сказал он. «Можете назвать их имена, описать их». Айлен и Суар застыли, внимательно слушая, пока цель номер четыре описывал десять человек, из них трое оказались подростками. Очевидно, он плохо запоминал ложь и хорошо правду, и я не сомневался, как и Сканер, что он ничего не выдумал. Мотив подался вперед, чтобы его сеть записала все подробности. «Хотите сказать, что эти люди должны быть с Лутраном? «Он вез их домой», — цель номер четыре энергично похлопал по столу. «Мы никогда его не видели. Понимаете, он всех разделил, чтобы им труднее было их поймать». «Им?» — спросил мотив. «Кому им?» «Бриару. Бриар как-то там». Пока люди копошились со своими интерфейсами, я быстро поискал в публичной библиотеке. «Вероятно, Бриар Волхан». «Это горнорудная корпорация». Я покопался в результатах в поисках связей. «Ага, вот оно. Она владеет системой, находящейся всего в 28 днях полета через червоточину от Вейб-Рогатана». Индекс сосредоточенно поморщилась. «Люди. Лалоу тайком перевозил людей», — прошептал Тьюрелл. Суар велел отвести цель номер два в камеру, но Айлен нахмурилась, слушая сообщение мотива по сети. Цель номер пять внимательно следила за ней, все больше тревожась. «Майру заговорил, да?» в отчаянии спросила она. Индых передала мотиву сведения, которые я ей дал, и тот спросил цель номер четыре. «Эти люди из Бреар-Волхан?» «Ага, они рабы». — ответил цель номер четыре. — Их называли как-то по-другому, но, по сути, они рабы. Там, среди скал. Если соединить рассказ цели номер четыре с тем, что я нарыл в библиотеке, корпорация Бриар-Волхан занималась добычей полезных ископаемых в поясе астероидов. Работники, заключившие контракт, имели возможность передвигаться с одного астероида на другой, но не могли попасть куда-либо еще или покинуть систему, и Бриар Волхан контролировала все поставки. Но кто-то, цель номер четыре не хотел и не мог назвать имя, устроил так, чтобы работники добирались до края пояса астероидов. Там их подбирал корабль и увозил через Червоточину туда, где их встречали цели на борту Лалоу и доставляли на станцию, Оттуда люди сбегали куда-нибудь ещё. И корпорация ничего не замечала, заворожённо, но с долей сомнения поинтересовался мотив. «Сколько людей за раз вы перевозили?» Цель номер четыре ничуть не смутился. «Всё потому, что мы вывозили детей. Люди пробыли на тех скалах так долго, что их дети были старше меня». «Что ещё за хрень?» — пробормотала Тиффани за моей спиной. «Погодите-ка», — мотив задумался. «Хотите сказать, что этих людей привезли на пояс астероидов работать по контракту, но они пробыли там так долго, что завели семьи и детей, и дети стали рабами от рождения, им не разрешали уезжать?» «Вот именно». Цель номер четыре раскинул по столу большие ладони. «Гнусность, да? Вот почему мы этим занимались. Наши дедушки и бабушки когда-то работали по контракту, а потом сбежали и купили корабль». «О да, он всё нам расскажет», — сказала Айлен цели номер пять. «Он же ранен в голову», — буркнула цель номер пять. Айлен и бровью не повела. «Рассуждает вполне здраво». индекс снова что-то сказал Айлен по сети, шевеля губами. «Даже если вы берете с этих людей плату за перевозку, это законно. А беглые контрактные рабочие могут легально жить на сохранении. Можете сказать нам, где они, и мы им поможем. Но вы должны рассказать, какое отношение ко всему этому имеет Лутран». «Но...» какое это имеет отношение к лутрану пробормотал мотив он был главным все планировал отозвался цель номер четыре и должен был совсем разобраться с чем именно спросил мотив цель номер четыре всплеснул руками понятия не имею я как раз вас об этом и спрашиваю цель номер пять развалилась на стуле лотран был нашим связным. Он всегда встречал нас на станции. На любой станции», — сказала она Айлен и с жалким видом добавила. «Если его убили, убийца знает про нас». «Преступник, агент Бриар Волхан», — сказал я. «Ну, скорее всего. Вероятность составляла больше 85%. Индах щелкнула пальцами перед экраном, Айлен Мотив замолчали. «Не обязательно», — сказала она. «Нужно выяснить, что случилось на корабле Лутрана. Мы знаем, что у него был подписан торговый контракт с Лалу, и Лутрана убили на борту. О чём это говорит?» «Наверняка беженцы должны были сесть на тот корабль и улететь в другое место», — предположил Тьюрл, неопределённо помахав рукой. «Но так и не сели на борт, либо их тоже убили». «И мы просто еще не нашли тела». Индах нахмурилась. «Или беженцы убили Лутрана, потому что он у них что-то потребовал, например, деньги». «А что записано на камерах грузового причала?» спросил я. «Да, вопрос интересный». От своих дронов из главного офисного здания я знал, что портовая администрация только что передала запись службе безопасности, и люди ещё не успели загрузить файлы. Индых посмотрела на меня, и я понял. Она точно знает, что я имею в виду. «Если ты спрашиваешь, можешь ли посмотреть запись, то да, можешь». Она кивнула Тьюралу. Поразмыслив, я решил, что мог бы сделать это изящнее. Тьюрл дал мне разрешение загрузить видео из их сети. Пока они объясняли, как воспроизводить файлы, я достал их и приступил к работе. Индекс жестом показал, что можно продолжить допрос, но мы уже мало что могли выяснить. Цель номер пять сдалась и подтвердила версию цели номер четыре, но они уверяли, что ничего не знают о дальнейшем маршруте беженцев. Они знали только, что Лутран должен был вывести их со станции в безопасное место. Нам следовало выяснить, где сейчас находятся беженцы, а также узнать, убийцы они или убиты. Сосредоточившись на видео, снятом на причале, где стоял Лалу, я выделил период длительностью 1,3 минуты, когда беженцы покидали корабль. Видео дало нам больше возможностей, чем описание, которое цель номер пять предоставила мотиву, хотя простое изображение совсем не то, что полное сканирование тела. Беженцы были в рабочей одежде, у нескольких имелись небольшие сумки. Они выглядели растерянными, часто останавливались, чтобы проверить сетевые указатели, и шли медленно, как будто никогда раньше не видели подобной станции. Вполне вероятно, что и в самом деле не видели, ведь они на всю жизнь застряли в трудовом лагере, где-то на поясе астероидов. Однако они не особенно выделялись в этой части порта, где корабли из самых разных мест высаживали множество людей, не имевших ни малейшего представления о том, что делать дальше. Один коммерческий корабль, курсирующий по стандартному маршруту, только что высадил шумную толпу. К тому же рядом разгружали три грузовых корабля. Царила суета и неразбериха. Экипаж Лалоу, вероятно, ждал, пока на причале возникнет суматоха, чтобы дать беженцам возможность смешаться с толпой. Персонал портовой администрации, очевидно, беспокоился только о том, чтобы люди не помешали нормальной работе ботов-погрузчиков и не замечал тихую группу, нерешительно пересекающую зал посадки. Я заметил, как Лутран входит в коммерческую зону причалов через минуту после того, как беженцы покинули Лалу. А еще 17 минут спустя он снова вышел. В доках он умудрился избежать камер, и чем он там занимался, осталось неясным. Как жаль, что он умер. Для человека он отлично умел прятаться от камер. Я отправил изображение беженцев в Индах и Тьюреллу, а затем проверил видеозапись с камеры рядом с коммерческими причалами, чтобы получить представление, куда дальше двинулись беженцы. И заметил одну странность. Такую странность, что пришлось заново пересмотреть видео, Прогнать его туда-сюда, выискивая аномалии и отредактированные куски. Цели отправили по камерам, а мотив, Айлен и Суар вместе с Индах и Тьюрелом охали над видео, вместо того, чтобы заняться чем-нибудь более полезным. «Они так и не покинули коммерческий причал», — сообщил я. «Что?» — повернулась ко мне Индах. «Я отправил видео на экран». Увеличил скорость и ставил на двухсекундную паузу всякий раз, когда из обеих дверей выходил какой-нибудь человек, дополненный человек или бот. Никто из беженцев не покидал коммерческие причалы. Они исчезли в той зоне, которая не попадает в поле зрения камер у причалов и у выходов. Люди внимательно смотрели видео, Айлен даже переместилась, чтобы было лучше видно. «Они изменили внешность», — начал Суар. «Фигуры совсем другие». Поскольку в камерах используются одинаковые стандарты калибровки, было легко провести поиск совпадений. Система безопасности отмечала идентификаторы известных людей и дополненных людей, сотрудники службы безопасности и портовой администрации, экипажи торговых кораблей, регулярно курсирующих на сохранении. И я использовал их как маркеры для ускоренной видеозаписи. Остались неопознанными только семь человек, выходящих из доков в течение искомого периода. Ни один из них не соответствовал характеристикам беженцев, и все семеро неопознанных людей вернулись через вход на причалы. Я зафиксировал их по камере у причалов, когда они возвращались на свои корабли». Айлен покачала головой и потянулась за курткой, перекинутой через спинку стула. У нее было такое лицо, будто ей страшно хочется выругаться, но ничего не выходит. «Нужно пойти туда и найти их». «Ведь очевидно же. Если они не выходили, значит, они еще там». В общем, вероятность того, что за смертью Лутрана стоит сэр Криз, быстро снижалась. Я мог бы доверить безопасникам закончить работу и вернуться к просмотру сериалов, попутно наблюдая за Мензах. Так мне и стоило поступить. Служба безопасности занялась бы своим делом, а я мог уйти. Притвориться загадочным автостражем, просто встать и уйти. Пинлис оставил мой контракт таким образом, что я просто мог уйти, когда приспичит. Но я не ушел. Вряд ли появится более подходящее время, чтобы вклиниться в это дело, поэтому я подождал, пока Индах отправит спецгруппу в коммерческие доки для поисков, и спросил. А систему безопасности и портовая система провели диагностику? А Эллен, Мотив и Суар уже собирали оборудование, а Тьюрел вызывал по сети техников. Эллен остановилась, но индекс жестом велела ей двигаться дальше. Когда дверь за ними закрылась, Индых нетерпеливо ответила. «Нет, я ведь уже говорила тебе, когда ты спросил в первый раз, что аналитики проверили сеть и не обнаружили взломов. Не было предупреждения о подозрительной активности». «Предупреждений? Тогда она об этом не говорила». «Они что, полагаются на предупреждения?» Тьюрл прислушался к нашему разговору, и на его лице появилось настороженное выражение, вроде «сейчас кому-то влетит». «Не знаю», — спокойно отозвала Синдах. «В отчете говорится, что, по мнению аналитиков, взлома не было». «От этого зависит безопасность станции. Разве не следует проверить все еще раз?» На мгновение повисла напряженная тишина. «Ты хочешь получить доступ к нашим системам», — догадал Синдах. Я мог бы подробно объяснить ей свою логику и показать данные модуля оценки угроз, согласно которым вероятность наличия на этой станции устройства глушения составляет всего 35%. Я был на 86% уверен, что такое устройство в принципе существует, Но вряд ли его легко достать даже частной охранной компании. Ведь если бы что-то подобное было легко раздобыть, компания придумала бы способы борьбы с такими устройствами для своих автостражей, и я был бы в курсе. Конечно, информация могла пропасть в недрах моей стертой памяти. Или устройство могло существовать только за пределами корпоративного кольца. Но все же... Если кто-то достаточно глубоко внедрился в портовую систему, чтобы подделать видео с камеры, он способен на многое. А еще я мог бы указать, что лучший способ решения подобных проблем — это я. Просто Индох меня боится. Но вместо этого я просто сказал «да», чтобы проверить, не было ли взлома. Тьюрел неловко поёрзал но собрался с духом. «Нужно убедиться наверняка», — сказал он. «Если кто-то изменил запись с камеры, мы ищем беженцев не в том месте». Индах не ответила. «Мне пришло в голову, что если она мне откажет, я буду чувствовать себя униженным и полным идиотом. А это паршиво, потому что я снова подставился». Однако она сказала. «Какой уровень доступа тебе нужен?» И сколько времени это займёт? Хм, ну ладно. Доступ на уровне администратора около пяти минут. Знаю, знаю. Пять минут — это ужасно долго, но мне хотелось как следует осмотреться, раз уж я проникну в систему. Индах не ответила. Я решил, что это значит сорок на шестьдесят в пользу вариантов «он захватит контроль над станцией и перебьёт всех нас» и... Я ожидала чего-то похуже. «Всего пять минут?» — спросила она. «Я работаю быстро», — заверил я. «Если систему наблюдения в порту взломали, то и вся портовая система под угрозой». «Мог бы и не уточнять, я и сама прекрасно понимаю, чем это грозит. Но все данные в системах безопасности защищены». «Защита данных. Ага. И каким же образом? С помощью очередной системы безопасности?» Придется ей втолковать. «Так всегда, — говорят. Когда я прилетел на тран роллин хайфу и вывез оттуда доктора Мензах, именно так и говорили». «Знаю, знаю. Слишком напыщенный и не точно. Доктор Мензах покинул станцию босиком, а я хромал, опираясь на Ратти Гуратина. Но смысл понятен». индекс скептически изогнула губы. «Ну ладно». «Системы в офисе службы безопасности постоянно проверяются на предмет взлома?» — спросил я. Она нахмурилась. «Да». «Я выбрал офис службы безопасности, потому что там была высоко система, не связанная с портовой администрацией. А значит, мой эксперимент вряд ли вспугнёт преступника. У меня было несколько вариантов на выбор, поскольку с самого начала, когда доктор Мензах только привезла меня сюда... Я успел покопаться в системах, прежде чем дал дурацкое обещание ничего не трогать. Я решил продемонстрировать что-нибудь впечатляющее. Я перехватил контроль над экранами и динамиками в главном офисе. Через открытую дверь послышались испуганные голоса людей. Индекс сердито уставилась на меня. «Что ты...» Я отправил изображение с камеры на экран. Теперь на голографическом дисплее главного офиса шел 256-й эпизод рассвета и гибели лунного заповедника. Сцена длиной 32,3 минуты, в которой адвокат, ее телохранитель и начальник отдела кадров говорят по душам, но вдруг умолкают, когда в причал для шаттлов врезается пиратский корабль. Тиффани, Айлен и прочие, кто собирался на поиски беженцев, ошеломлённо застыли. — Что за фигня? — спросил кто-то. А лицо Индых изменилось. Она махнула рукой на экран. — И как ты получил изображение офиса? Там же нет камер! Я мог бы воспользоваться камерой дрона, но нашёл лучший способ для показательного выступления. — Оно с нагрудной камеры Фарида. Индых поморщился. «Ладно, убедил. Верни все, как было. И проверь, не взломал ли кто системы».